С этой точки зрения ценила комиссию и сама Екатерина. Она писала, что комиссия дала ей светы и сведения о том, с кем дело имеем и о ком пищись надлежит. Новые губернские учреждения, введенные Екатериной, и были первым практическим приложением этих попечений. Надо бы наприпомнить, какую перемену внес в устройство Центрального и областного управления Петр Первый.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 Аристократия и стремилась из простого правительственного орудия превратиться в правительственный класс, в самобытную политическую силу, поэтому его и можно назвать ь ч и н о в н н о й аристократией». Под влиянием вкусов и стремлений этой аристократии и вводились перемены в Центральном управлении по смерти Петра.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 Екатерина ясно с о з н а в а л а предстоявшую ей задачу. Надо было дать правительственным местам прочное основание и указать точные законы и границы их деятельности. Эти два обещания и были торжественно высказаны в июльском манифесте 1762 года. Близкий к Екатерине человек и поспешил явиться к ней с проектом учреждения, основанным именно на этих началах.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 Во-вторых, на переустройстве именно областного управления с особенной силой настаивали дворянские депутаты Кодификационной комиссии 1767 года. Этими побуждениями и вызвано было обнародованное 7 ноября 1775 года учреждение для управления губернией. Губернии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 Они подразделялись на уезды с населением в 20-30 тысяч обывателей. Губернские учреждения, административные и финансовые. Каждая губерния получила однообразное устройство, административное и судебное. Главным учреждением с и с т е м е губернской администрации является губернское правление с губернатором или наместником во главе. Это учреждение исполнительное, полицейское и вместе распорядительное. Оно о б н а р о д в ы а е т и приводит в исполнение в губернии указы и распоряжение высшего правительства, наблюдает за правильным течением дел в других учреждениях, понуждает их к исполнению своих дел, наблюдает за исправностью правительственных мест, порядком и тишиной в губернии.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 блюдет за исправностью дорог и мостов, а также за нравственностью и политической благонадежностью обывателей уезда, помогает суду, то есть производит предварительное следствие, вообще действует по выражению закона «ревностно, с осторожной кротостью, доброходством и ч е л о в е к а л ю б и е м к народу».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 и осуществлена потом уже в ц а р с т в о в а н и е императора Николая I. Итак, источником противоречия, заметного в строе губернских учреждений, были желания, выраженные дворянством. Законодательница, р у к о в о д я с я западноевропейскими публицистами, столкнулась с дворянством, которым руководили практически е восточноевропейские интересы.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 рекрутской повинности и от телесных наказаний. Дворянские собрания имеют право ходатайствовать о своих сословных нуждах перед высшим правительством. Точно так же получили о к о н ч а т е л ь н о е у с т р о й с т в о и городские состояния. До сих пор судебные дела вместе с надзором за благочинием в городах сосредоточивались в губернских и городовых магистратах.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 Губернские с о с л о в н ы е учреждения вырабатывались под заметным влиянием. Первое. Политических идей, заимствованных Екатериной из западноевропейской политической литературы. И второе. и з т у з е м н ы х нужд и влияний. Но влияние этих идей на устройство местного управления в России было почти исключительно формальное.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 Но уфимский совестный судья признавался, что в двенадцать лет его судейства к нему в суд не поступило и двенадцати дел, потому что его к а м е р д и н е р по просьбам виновных из тяжущихся сторон обыкновенно гонял всех челобитчиков, обращавшихся к совестному судье. Точно то же по свидетельству современников было и в других совестных судах.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 При Екатерине усилен был внесенный Петром сословный элемент в областном управлении. Губернские учреждения открыли еще больше простора участию дворянства и городского населения в местной администрации. Но центральное управление и при Екатерине, сохранявшее прежний бюрократический характер, не имело и тех связей с обществом, какие существовали в XVII столетии.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 одного сословия дворянства в местном управлении. Наконец, важным недостатком созданного Екатерины административного и судебного порядка была его чрезвычайная сложность. Так, благодаря строгому разделению ведомств и сложному устройству суда, размножилось до чрезмерности чиновничество, выборное и коронное. Там, где прежде дела велись десятью-пятнадцатью чиновниками,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 В 17-м столетии разверстка государственных повинностей между сословиями разрушила их взаимные связи и уничтожила их совместную деятельность. Благодаря этому разобщению упали в 17-м столетии земские соборы. С тех пор каждое сословие несло свою службу и действовало одиноко, без связи с другим. В губернских учреждениях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 В этом отношении губернские учреждения 1775 года, завершившие их жалованной грамотой дворянству, лишь вполне осуществили давнее стремление сословия. Мы знаем, что уже в Древней Руси дворянство служило и люди, по уездам сомкнулось в плотные с о с л о в н н ы е корпорации. Основанием этих уездных союзов была служба и служилое землевладение.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 «Штаб-офицеры» по выбору и ручательству всех офицеров и генералов дивизии. Но Петр, устрояя эти полковые дворянские корпорации, старался поддерживать и прежние местные провинциальные союзы дворянства. При нем, в конце его царствования, дворянство получает важное значение в народном хозяйстве. Правительство стало смотреть на с о с л о в и е как на своих штатных и полицейских агентов в деревне.